Глава 31. Утром меня опять разбудили до противного рана. Не выспалась, так еще и надо опять идти на физическую подготовку. В этот раз состав невест поменялся. Многие старые лица исчезли, зато появились новые, среди них и мои подопечные. У Фанны и Гвен лица красные от смущения, они то и дело поправляют туники, стараясь опустить их пониже. Все подруги сразу подошли ко мне, а Некс взяла за руку, отвела в сторону, и что стало для меня полной неожиданностью – Тихонько попросила прощения. Шали, извини, что вчера всяких глупостей тебе наговорила. Я ревновала, а генерал мне ничего не дарил, и платья изначально мне принадлежит». «Ничего страшного, а сейчас не ревнуешь?» «Ревную», – печально вздохнула Агнарик. «И еще как». В этот раз на занятия император, видимо, решил повторить свою шутку для новичков и явился завтракать на свежем воздухе только что без родственников своих. Надо отдать невестам должное, в этот раз никто не стал привлекать к себе внимание эротичными телодвижениями. Но все равно по окончании тренировки Небил пригласил к себе за стол принцессу Дериния, Некс и еще двух незнакомых мне лир. Поздно вечером я добралась, наконец, до самого интересного – дневника кровавой ведьмы. На первых страницах ведьма действительно не писала ничего криминального, скорее размышления о природе ведьм и источниках их сил. В принципе, ничего такого, о чем бы я сама не догадывалась. Интересно было узнать, что сильные ведьмы действительно подразделяются по стихиям-покровителям. Когда ведьма становится достаточно взрослой, ее сила развивается в достаточной мере для проведения обряда принятия и единения. Ведьма, собственно, и проводит это действие для обретения покровителя. Слабая ведьма попросту не осилит такой обряд. Окружающая природа может выкачать из нее всю энергию и убить. Стихия-покровитель дает ведьме очень большие возможности исполняя чуть ли не любые ее желания и нещадно балуя. Но сама ведьма меняется. В характере усиливаются черты, свойственные принятой стихии, и человеческого ведьмы остается довольно мало. Есть опасность сойти с ума, не успев отделить свой разум от стихии. Да уж, и хочется, и страшно. Впрочем, я все равно не знаю, как проводить обряд. Но тут Кровавая написала довольно интересную мысль, что если ведьма достаточно сильна, то ей и обряды как таковые будут не нужны, ведь она сможет попросить напрямую. Но просить надо правильно, вкладывая всю душу и желание, которого у меня пока нет. Страшновато. Да и не чувствую я себя такой уж взрослой ведьмой. Решительно захлопнула труды кровавой ведьмы. Ну, как? Нашла что-то интересное для себя. Подпрыгнула на стуле. Вы зачем меня постоянно пугаете? «На самом деле ты довольно спокойно воспринимаешь мою близость. Вот остальных я пугаю действительно серьезно». «Вы не ответили на мой вопрос?» «Ты тоже». Поднимаюсь из-за стола и вручаю лично в руки генерала Шантора, вырванные страницы ведьминской книги. «Ничего не нашла», — бодро соврала я. Может мне еще хоть пару страничек?» «Посмотрим на твое поведение». «Это какого поведения от меня ждет генерал, ммм?» Шагнула навстречу магу. На самом деле, к выходу, который мужчина как раз перегораживает. Ожидал какой-нибудь каверза, что Ашантур обнимет, может, даже поцелует. Вдруг воспоминания о танцах все еще сильны. Но нет. Ремик стремительно отошел, чуть ли не отшатнулся от меня. С удивлением взирая на генерала. «Господин Ашентур, чего это вы? Тебе сейчас лучше ко мне близко не подходить и не прикасаться». «А кто меня больше придушить хочет?» Вы или тьма? Ой-ой, глаза Ремика чернеют, а помещение замкнутое. В равной степени шали. Зачем тогда вы пришли сюда? Волю испытываете? Знаете, моя сестра, которая больше всех любит мамины булочки, тоже так делает. Объявит, что булочки больше не ест, фигуру блюдет. А потом я ее то и дело застаю над этими самыми булочками за медитацией. знаете, обычно дело плохо заканчивается. Булочки не выживают. Ты не булочка, шали. Тяжко вздохнул Ремик. «Ты целый торт». С торта меня еще не сравнивали. Иду к выходу, а у самой поджилки трясутся. С черным магом я шучу на нервах, чтобы разрядить обстановку. Но даже не представляю, как долго еще Шантор будет сдерживать тьму, если та прорвется. Все может закончиться для меня весьма печально, как, в общем-то, и предвещал генерал. Уже на поверхности, поднимаясь в сопровождении Ремика, в своей покое решилась. «Господин Ашантур, вы не думайте, я все понимаю. Можно вас попросить?» «Да, Шали. Я бы хотела видеть вас как можно реже. Желательно вообще не пересекаться. Вы не могли бы еще сделать так, чтобы ваша тьма не следила за тем, с какими мужчинами я общаюсь. Вы сами говорили, что ваше внимание ни к чему хорошему не приведет. Как бы там ни было. А больше всего я хочу жить». Мы с магом остановились возле дверей в мои покои. Ремик какое-то время молчал. Я тоже предпочитаю видеть тебя живой, Шали. Можешь больше не беспокоиться, я тебя не потревожу. Кстати, должен отметить, вы весьма успешно проходите отбор. Ваши шансы стать императрицей все увеличиваются. Осталась какая-то сотня претенденток. Зашла в свои покои. Ну вот, все хорошо, все решилось, но только все равно от чего-то грустно. Неожиданно поняла, что мне будет не хватать пикировок с Ремиком. Общаться с ним — это словно танцевать на жерле вулкана, в любой момент ждать подвоха от куда более сильного, опытного и хитрого игрока. Ну и просто без Ашантора будет уже как-то не так. Ну, теперь самое время вспомнить о Терене Финеморе. Ну а вдруг? Сотня претенденток. Надо торопиться. Отбор идет своим чередом. Поначалу многие претендентки довольно часто менялись. Во дворце появлялись все новые лица, но, наконец, состав девушек определился. Нас осталось ровно сорок. И удаления уже довольно долго нет. Отбор вышел на новый уровень. Плетутся интриги, строятся козни. Мои подопечные вовсю развлекаются, оттачивая мастерство в кознях. Такой мир, такие правила. Я стараюсь отойти от подковерных игр лишь изредка вмешиваясь и помогая, если девчонки попадают в переплет. Между невестами давно сформировались свои небольшие коалиции. Заметила, что сейчас довольно сильное противостояние идет между Некс и принцессой Деринией. Сейчас их называют в числе основных фавориток. А я выпала из любимец в глазах общества. Уже со всеми девушками. И не по одному разу император сходил на свидание или вызвал на аудиенцию. А про меня словно забыл. Более того, прошел уже не один бал а я прям-таки вновь почувствовала себя изгоем на этом великосветском празднике. Меня не приглашают на танец, обходя почему-то чуть ли не десятой дорогой. С Тиреном так и вовсе все печально. Светловолосый Мак, кажется, тщательно меня избегает, играя в прятки. Я не смогла выловить его ни во дворце, ни на одном из светских мероприятий, что печально, конечно. Правда, и ловить Фенимора мне было особо некогда. Каждый день я учусь. Почти непрерывно. Оттачиваю этикет, речь, движение. И это уже не наносное. Чем дольше я нахожусь во дворце, тем больше становлюсь похожей на настоящую лиру. Степенная, спокойная, гордая, правильная, благородная. Взрослая. Как ни странно, но все происходящие со мной небольшие и очень плавные изменения подмечаю, кажется, только я и принцесса Дериния. Вот уж кто точно за мной следит, каждое утро приветственно кивая, одаривая оценивающим одобрительным взглядом. Прям мороз по коже. А подружки ничего не замечают, слишком увлеклись интригами. Генерал я теперь не вижу совсем. И Если тиран на балу каком-нибудь промелькнет, то в вот траймека не видно и не слышно. Может быть, он уехал? Прошло уже полтора месяца, и в один из дней нас, претенденток на руку и сердце императора, созвали в тронном зале. Это не бал. В просторном помещении только император, Вальгот, восседающий на троне. Невеста прислуга и стража. Мало того, всех кандидаток выстроили в ряды, словно солдат на смотре. Сравнение у меня в воображении получилось настолько ярким, что с трудом стараюсь сдерживаться и не сдавать смешки в тишине тронного зала. Император серьезен и даже мрачен. Невеста напряжены. Чувствуют, что нечто нехорошее намечается. Так что мое веселье никто не оценит». «К сожалению, прекрасные невесты, наступает время, когда приходится расставаться». После формальной вступительной речи с показной грустью произнес Небил: «Я старался как можно дольше оттягивать этот момент, поскольку вы все в той или иной степени стали мне дороги. Но, увы, пора начинать определяться. Дальше тянуть будет просто неприлично и оскорбительно для вас». Сегодня мне придется расстаться с половиной невест. Пока вы отправляетесь на занятия, но в течение дня я каждую из вас вызову на собеседование. Громких объявлений не будет, но утром во дворце вас останется только двадцать. О, похоже, мое время прощаться с дворцом пришло. Я трезво оцениваю свои шансы. Когда невест так мало остается, Небил не будет оттягивать, держа при себе липовую кандидатку. «Ничего не поделаешь. Если не убьют, то, может, запрут какой-нибудь глуши». Нас отпустили. Утро, день, вечер. Все кандидатки на нервах. Я спокойна. То и дело вызывают одну девушку за другой. Нервничать начала только тогда, когда осознала, что собеседование прошли все, кроме меня. А уже поздний вечер. Что, Небел даже меня попрощаться не вызовет? Но нет, настал и мой черед. «Последнее». За окном уже ночь. Меня провели в кабинет императора. Сонный, уставший мрачный Небил сидит в массивном красивом кресле. Но не за столом, а за небольшим стеклянным столиком. Перед императором стоит початая бутылка с чем-то весьма крепким. Два пустых бокала и шахматная доска, на которой почти не осталось фигур. Явно, что партия уже разыграна. Это с кем это повелитель играл? Передо мной была фана, но она вроде бы не умеет. Потом я очень долго ждала вызова. С любопытством осмотрела доску. Белые фигуры ближе к императору, скорее всего, ими он и играл. Судя по тому, как стоят фигуры, белые победили. «Присаживайся, Шаля Устала она, но все равно гостеприимно, произнес Небел, кивая на кресло напротив своего. Аккуратно, с достоинством, села в кресло. Повелитель следил за каждым моим движением и жестом. Комната погрузилась в тишину. Нелегко делать выбор. Наконец не вытерпела я. Вопрос задала в шутливом тоне, хотела немного разрядить обстановку, но не вышло. Император молчит, ничего мне не отвечая. Молчит так долго, что мне уже становится неловко, к объявлению о казни меня что ли готовят. Ваше величество, я смотрю у вас тут шахматы сыграть не хотите? На желание. Отчаявшись, предложила я. Ну а что мне терять? Если проиграю, все равно хорошего ждет мало. А выиграю, попрошу упразднить закон об уничтожении ведьм. А что? Для императора это будет делом чести. Пусть хоть как извернется без родственницы ведьмы, а желание исполнит. Другой вопрос, что я вряд ли выиграю, но прямо в висках словно бьется всего одно упрямое слово «шанс». «Ты умеешь играть, Шали? Удивленно смотрит на меня император. Наконец-то мужчина разморозился». «Да». «И я смотрю, ты весьма самоуверенно. «Ни капли». Небиол хмыкнул. «Ладно, шали, давай сыграем. Желание любое без обид, верно?» «Конечно, Ваше Величество». Моей душой овладели небывалый азарт и предвкушение. Небиол, как галантный кавалер, предложил мне самой выбрать цвет. Я предпочла черный. «Возможно, любимый цвет генерала поможет мне выиграть». Не зря же Ашантор предпочитает в шахматах именно его. Партия началась, император серьезен и собран, несмотря на напряженность момента, получая истинное удовольствие от игры. «По венам течет будоражащий огонь. Никогда еще игра в шахматы не была для меня такой интересной и важной. Небил явно рассчитывал на быструю победу. Играл напористо, решительно, часто нападал. Но что-то пошло не так. Быстрой победы у императора не получилось». Более того, освоившись, я стала все больше теснить повелителя. В моей голове просчитывались сотни хидроумных ходов. Возможно, повлияло то, что моя мотивация на победу была в сотни раз выше, чем у Небиола. А может, император попросту устал за целый день общения с претендентками. К тому же выпил. Внимание рассеялось. Шах и мат. В какой-то момент, делая очередной ход, произнесла я, не веря собственным словам расслабленно откинулась на спинку кресла. Мои шеи и спина затекли. Сколько мы играли? По ощущениям, уже глубокая ночь. Небил смотрит на меня с изумлением, причем с приятным изумлением. Я не заметила во взгляде императора ни обида, ни досады и... Кажется, я вижу восхищение. Не сдерживая широкую, шкодную улыбку. Хочется прыгать и кричать от радости. Но тут повелитель посерьезнел. «Поздравляю с победой, Шали, и так? Твое желание?» Выпалила. «Пусть старый закон об уничтожении ведьм упразднят. Пусть ведьм легализуют, давая право на жизнь и свободу». «Ты хорошо подумала. Именно это твое желание?» Строго уточняет император. Почуяла подвох, поэтому уточнила. «Да, завтра же. А не, например, через тысячу лет». «Хорошо. Будь по-твоему». Ты сама загадала это желание, и я обязан буду его выполнить. Это дело чести. Вся серьезность Небиола вмиг слетела. Он тоже расслабленно откинулся в кресле, расстегнул несколько верхних пуговиц на рубашке и не менее широко, чем я, улыбнулся. Коварно улыбнулся. Что? Где я просчиталась? Ну, я тогда пойду? Настороженно интересуюсь. Конечно, иди, Шали. Тебе нужно будет хорошо выспаться, ведь завтра наше обручение. Смотрю на императора круглыми глазами. Челюсть отвисла. Ничего не понимаю. Как? Зачем? Почему? Я не могу не выполнить твое желание. Но условия ведь не поменялись. На данный момент ты единственная найденная ведьма в империи. Свободная, невинная и подходящего для брака возраста. «Чтобы упразднить закон, в императорской семье должна появиться ведьма. Причем завтра же. Я человек чести, я проиграл. Это только наше с тобой дело, поэтому вижу только такой исход. Ты побеждаешь в отборе и становишься моей женой. Если бы я не сидела, то упала бы. Нет, нет, нет. Все еще не веря, едва слышно, произношу я. Слезы вот-вот готовы пролиться, но я еще держусь. Как же так? «А если я сама откажусь от всего?» Набил отрицательно покачал головой и якобы сочувствующим, участливым тоном произнес. «Сожалею, Шали, но ты тут уже мало что решаешь. У тебя теперь есть один гарантированный вариант исполнения твоего желания. Я ведь и приказать могу. Единственное, только если завтра кто-то из моих родственников объявит раньше меня, что берет тебя в жены. Тогда да». «У тебя будет альтернатива. Однако, судя по тому, что я наблюдал в последнее время, вряд ли кто-то ни с того ни с сего предложит себе замужество. В общем, так. Пусть все идет своим чередом. Завтра будет устроен большой бал и праздник для оставшихся в отборе невест. Туда завтра будет приглашена вся столичная знать. Там и сделаю объявление». Как правило, между обручением и женитьбой проходит совсем немного времени. Что еще? Ах, да. О будущем событии пока никому говорить нельзя. Я бы не хотел, чтобы слухи об этом пошли раньше, поэтому тебе запрещено выходить из своих покоев до бала. Рядом будут только мои доверенные слуги. Не могу пошевелиться. Не то что встать. Новость о скором замужестве придавила. Ваше Величество. «Как же любовь?» Растеряна и убита, шепчу я. «Императоры ведь должны жениться по любви!» Небил приблизился ко мне и навис сверху, оперевшись рукой на спинку кресла. Медовые глаза императора завораживают, мед словно плавится и заливает солнечным светом. «Над ответом на этот вопрос тебе будет лучше подумать самой. А так, если брать ситуацию в целом, никто тебя не отпустил бы, Шали. Слишком сильная, слишком яркая, талантливая, умная, хитрая, но в то же время честная, и при этом в меру расчетливая, умеющая добиваться своего и настаивать на своем. Добрая, готовая к самопожертвованию, от союза с тобой родятся сильные наследники, и, наконец, начнется новый виток отношений между магами и ведьмами. А это куда ценнее даже политического союза. «У тебя есть еще вопросы?» Повелитель наклоняется ко мне все ниже, ниже и ниже. «Я плохо знаю этикет», — произношу я, уклоняясь в последний момент от поцелуя с императором, вжимаясь в кресло и немного по нему сползаю вниз, чтобы увеличить расстояние между мной и мужчиной, коленками упираясь в ноги Небиула. «Засада!» «Не надо обманывать, Шали. «Ты знаешь его отлично. Мне каждый день докладывали о твоих успехах. На этом поприще!» Тепло отвечает мне Небил и резко хватает меня за руки, выуживая из кресла. «Ты станешь отличной императрицей!» На секунду повелитель прижал меня к себе. Секунда это показалась мне вечностью. «Все! Иди, Шали. Тихо с напряжением в голосе произнес Небил, отстраняя меня от себя. От позорного бегства меня остановили лишь правила этикета, которые я так тщательно изучала. Уже находясь в спальне, долго не могла уснуть. Плакала от какой-то детской обиды на всех и вся. Несправедливо. Не хочу замуж. Тем более завтра. Под конец, правда, рыдания стали мешаться с истерическим смехом. Это я представила, что какой-нибудь девицы из отбора рассказали бы, что вот эта рыжая плачет от того, что скоро выйдет замуж за молодого привлекательного императора. Прямо увидел это симпатичное, вытягивающееся девичье личико и круглые глаза. «Некс меня возненавидит». Утром в покоях прислуга встретила хмурую, невыспавшуюся и заплаканную невесту. Но это мелочи. Девочки часто плачут перед важными событиями. Мне прислали целый штат прислуги и специальных людей, чтобы из заплаканной, невыспавшейся ведьмочки сделать, видимо, императрицу. И, надо сказать, у них это получилось». Меня напоили сначала успокоительным, которое подействовало как снотворное. Во всяком случае, когда я легла в наполненную ванну с травами, уснула мгновенно. Когда проснулась, обнаружила на лице маску, которую прислужницы мага-косметолога тут же сняли, а еще заметила, что у меня теперь идеальный маникюр и педикюр. Вот это, конечно, приятно. Так можно и привыкнуть к роли Подготовка к балу заняла весь день. Но результаты меня впечатлили. После золотистого платья я думала, уже сильнее измениться не могу. Нет, ошиблась. Я вновь себя не узнаю. Наверное, так неправильно о себе говорить, но я идеально. Идеальная прическа. Волосок к волоску, и сами волосы будто светятся. Платье сидит тоже идеально, оно словно создано под мою фигуру. Не тяжелое и не пышное, как сейчас модно, нет, наоборот – Оно облегает фигуру, но при ходьбе ярко-красный подол словно летит, веет пламенем, ни капли не стесняя движений. Верх платья белый, расшит узорами и драгоценными камнями. Я спокойно отношусь к вещам, особенно к одежде, но этот наряд просто потрясающий и действительно мой. В нем я — это я, и в то же время это другая я, та, которая могла бы никогда не стать, не попади на этот отбор». Подбор украшений идеальный. Вечерний макияж идеальный. Обувь сочетание красоты, изящества и удобства. Идеально. В этом наряде я идеальна как ведьма, как императрица и как шаля. Пора встретиться со своей судьбой лицом к лицу. Интуиция мне подсказывает, что этот вечер станет для меня поворотным и надолго определит всю мою дальнейшую жизнь. Одно хорошо – Судьбу я буду встречать при параде.